Глава 26. Я сидел на диване, смотря телевизор, но мысли мои были далеко от полуобнаженных красоток, мелькающих там. Сегодня ночью должно было состояться нападение на крепость Ариев, и я ждал, когда операция закончится, чтобы меня перенесли на место, когда угрозы для моей жизни не будет. Благодаря предательству Нура, которому любовь к Ханне затмила разум. Мы знали почти все о крепости и ее внутреннем устройстве, не говоря уже о точках охраны. Энергетические турели, которые Арии поставили в качестве своей защиты, показал, как обезвредить я. Для этого всего лишь нужно было повредить питающие их кабели, что для абсолютов Земли не составило больших проблем. Так что все, что мне сейчас оставалось, это ждать. Прошел час. Потом еще один, и только по истечении третьего в комнате раздался хлопок, и внутрь заглянул Диего в пропаленной одежде. «Господин Реми, все готово!» — улыбнулся он. «Можете осматривать то, что вы хотели». Я поднялся, поправил на себе пояс, который тогда снял с десантного скафа, и вошел в портал. Поле боя развернулось передо мной во всей красе. Разрушенные стены башни каменной крепости, оттуда поднимался дым и пламя а также десятки и сотни трупов, куда только не посмотри. Ребят нашли пещеру, там находится неизвестный объект, все, как вы и говорили, он показал, куда идти. Обходя и перешагивая трупы, мы вскоре вошли на каменную лестницу, которая уходила вниз, часто поворачивая вправо, и спускались довольно долго, прежде чем вошли во впечатляющего размера грот. Кругом виднелись станки, мастерские, дома, где также виднелись трупы ариев, но вооруженных среди них не было никого, видимо, тут обитали в основном ремесленники, поскольку толстые жгуты кабелей вели от корабля к подстанции посередине грота, а уже от нее по столбам более тонкие провода расходились по каждому месту или дому. Но больше всего мой взгляд привлек корабль, который лежал на брюхе, без выпущенных посадочных лап. Его обводы были мне незнакомы, хотя это и неудивительно, поскольку его построили за 300 лет до моего рождения. Это мне было известно еще с прошлого разговора с Арием. Подойдя ближе, я увидел, что у него варварски вырезано в грузовом люке отверстие размером с человека, из которого, собственно, и выходит пучок кабелей. Внутрь мы не заходили, предупредил меня Диего. «Мария! Елена! За мной!» Я показал близняшкам жестом подойти ко мне. «Все остальные, соберите трофеи, избавьтесь от трупов и уходите отсюда. Думаю, эта гора долго не простоит». Диего кивнул, показал настоящий его ног большой ящик, и наемники стали уходить из грота, оставляя нас втроем. «Как-то мне страшно в этот металлический гроб поежилась поёжилась Мария. «Меня, думаю, муж, ребёнок ждёт. Будто меня нет», — огрызнулась сестра. «Если всё пойдёт хорошо, то ничего с вами не случится», — хмыкнул я, открывая принесённый сюда наёмниками ящик и доставая оттуда три лёгких скафандра. «Надевайте, я покажу как». «Зачем нам это?» Мария подозрительно посмотрела на серебристую ткань, слабенький аналог оригинала. Но это все, что я смог выжить из своего научного отдела за время изучения и разработки схожих материалов. «Надевайте!» — приказал я и, показав как, помог одеться и им. Они себя явно чувствовали неуютно, но я решил перестраховаться, чтобы не лезть неизвестно куда абсолютно незащищенным. Вдруг там радиация или биологическое загрязнение... Берясь рукой за оплавленный когда-то давно металл, я залез в темноту. «Вы, господин Ромея, как всегда, ничуть не облегчаете своими словами ситуацию!» Послышалось позади, и вскоре к моей спине прижались два дрожащих тела. «Корабль! Запрашиваю гостевой допуск!» — громко сказал я. Над головой зажегся красный огонек. «Запрашиваю цель посещения», — раздался механический голос, заставивший вздрогнуть обеих сестер, которые от испуга схватились за меня. «Выживший при крушении член экипажа другого корабля просит помощи», — ответил я. Красный огонек мигнул. «Гостевой доступ предоставлен», — оповестили меня. «Доступ в каюты экипажа и силовой блок запрещен для посещения». «И на том спасибо», — обрадовался я. «Как пройти в рубку экипажа?» Прямо по коридору, вверх на два пролета, дверь разблокирована. Близняшки прижались ко мне еще сильнее. «Господин Реми, вы бывали здесь раньше?» Удивленно спросила Мария. Правда, ее голос был глух из-за скафандра. Ничего и не ответив, я пошел вперед, включив мощный фонарик наверху шлема, который узким лучом разрезал окружающее нас темное пространство. Выйдя из грузового люка, я пошел по жилому модулю, осматриваясь по сторонам. Во всех дверях были проделаны отверстия, было видно, что корабль заблокировал их при аварийной посадке. Но арии прорезали и проникли везде. Смысла искать что-то там точно не имелось. Явно все было вытащено и украдено до нас. Дверь в рубку управления была открыта, но и в ней также виднелось прорезанное отверстие. Зайдя внутрь, я осмотрелся. Арии явно поняли предназначение данной комнаты, но побоялись здесь что-то трогать, так что на всех пультах и мониторах виднелся толстый слой пыли. «Корабль. Ввиду смерти экипажа запрашиваю переход управления корабля в мои руки по протоколу z 539 гамма 765 эпсилон 6 на себя». Сделал я попытку активации стандартного протокола, который вшивался во все ИИ кораблей земной конфедерации столько времени, сколько я знал. Был шанс, что данный протокол, позволяющий в случае смерти экипажа взять управление на себя и переместиться к ближайшей обитаемой планете, вшивали и 300 лет назад. Полного допуска и возможности лететь, куда тебе вздумается, разумеется, при этом не было, чтобы не плодить пиратов. Но спастись после крушения, попав в ближайший обитаемый мир, было вполне себе возможно. Смерть экипажа подтверждена. Протокол Z539 Гамма 765 Эпсилон 6 активирован. Добро пожаловать на борт, временный капитан, ответил мне ИИ. Статус корабля. Активирую силовую установку предупредил меня он, и внизу раздался гул. «Утечка энергии», — предупредил ИИ, «силовые разъемы с третьего по седьмой деактивированы». Вскоре гул стал более стабильным, и рубка стала оживать. Включались экраны, загорались кнопки и мониторы рабочих пультов команды. А на главном экране стали пробегать картинки различных систем корабля. Разумеется, ИИ мог это делать без визуализации но всегда такое закладывалось для людей, чтобы они видели, что проверяется в данный момент времени. «Анализ закончен», — отчитался ИИ, выводя информацию на экран. «Корабль не готов к взлету, имеются пробоины в корпусе, необходимо устранить утечку энергии. Причина смерти экипажа? Неизвестно. Выведенный на экран корабельный журнал». Полномочий временного капитана на это недостаточно, обломили меня. Хорошо, последние дни я могу посмотреть, чтобы понять причину крушения. Доступ разрешен к последним трем записям. На экране всплыли заметки не капитана, а старшего матроса, единственного, кто остался в живых на момент доступных мне записей. — Я последний, — писал он, — но плесень уже разъедает легкие, мне трудно дышать. «Я такой молодец!» — вздохнул я, понимая, что правильно сделал, что полез сюда в скафандре. Но тут же другая мысль посетила меня. Тут же десятилетиями лазили арии, и они не выглядели больными, но в любом случае береженного, как говорится, Бог бережет. Я вернулся к чтению записей. Мы убегаем в неизвестный сектор Вселенной, скрываясь от корабля врагов подальше от обитаемой области наших галактик. Они следуют за нами по пятам, каждый раз выходя точно за нами из гиперпрыжка. Не знаю, сколько я еще протяну так. Если кто-то читает эти строки, передайте мои последние слова моей жене и сыну, что я их люблю». Далее шла последняя запись. «Я решил дать им бой на орбите какой-то красной планеты. Моих сил хватит только на это. Прощайте». Дальше больше ничего не было, как, впрочем, и эти записи не сильно пролили свет на случившееся. Единственное, что было понятно, этот корабль оказался на Земле не просто так. «Корабль. Запрос. Где находится корабль врагов?» «Во время боя он был сбит и упал в воду данной планеты», — ответил ИИ. В голове зажегся первый огонек понимания. «А когда это было по корабельному времени?» И показал мне на экране, и я понял, что на Землю падал вовсе не метеорит, который вызвал всеобщие катаклизмы 60 лет назад. Запрос размера корабля врагов. Выведенные визуальные параметры примерно совпали с теми, которые мне были известны о том метеорите. «М-да», — вслух сказал я, поскольку вопросов становилось все больше. Еще б знать, где упал этот корабль или находятся его части? Части их реликвий находятся в грузовом отсеке, внезапно сказал Ии. Что? Я сначала не понял. Каких таких реликвий? Из-за которых они и преследовали корабль, сухо ответил он. И где они? осторожно спросил я. В грузовом отсеке ряд сварных стеллажей у правого борта. Я тут же, едва не бегом, бросился обратно и, правда, обнаружив явно самодельную конструкцию, где находился неизвестный мне странного вида механизм, в который были вставлены три таких знакомых куска алтаря, а еще одна ячейка была пуста. Внимательно осмотревшись, я понял, что, судя по размеру сварной самодельной конструкции, здесь должен был находиться еще один такой же механизм, которого почему-то не было. «Ага, с математикой у меня было хорошо, так что я понял, для чего искали алтари Арии. Правда, не совсем ясно, что эти камни делали в этом механизме, и как вообще отсюда пропали, если корабль веками был в их руках. Но тут я мог только гадать, поскольку больше информации из ИИ невозможно было вытянуть. Что мы имеем?» Я присел на сварную конструкцию. Корабль неизвестной расы упал на землю. После катастрофы люди резко стали магами. К тому же корабль из обитаемого сектора украл их реликвии, которыми можно было этих самых магов усиливать, и попытался скрыться. Причины смерти экипажа неизвестные, но явно дело в этом механизме и алтарях. «Господин реми рядом со мной остановились сестры. Давайте уйдем отсюда». «Да, вы мне больше не нужны, а потребуется пара абсолютов со стихиями огня и ветра», — согласился я, поднимаясь на ноги. Мы вышли из корабля, девушки радостно сбросили с себя скафандры, пока я звонил Диего и просил стальные толстые пластины, а также абсолютов. Когда все прибыло, я показал им, что сейчас отсоединю кабели, которые мешают заварить отверстия в грузовом люке. А им как раз нужно будет это сделать». С горем пополам они сделали грубую нашлепку внутри и снаружи. И корабля подтвердил мне, что герметичность восстановлена. О том, что корабль готов к полету, он сказал мне, когда я устранил утечку энергии, отсоединив все кабели ариев, присоединенные к силовым разъемам подзарядки энергетических ячеек в зоне силовой установки корабля. «Диего!» — я позвал мексиканца. «Теперь уж точно убери своих подальше от горы и позови абсолютов земли. Мне нужно, чтобы они аккуратно убрали вершину этой горы, чтобы я мог взлететь из грота на корабле». «Корабле?» — он внимательно посмотрел на меня. «Вы можете им управлять?» «Попытаюсь!» — ухмыльнулся я так, что он вздрогнул. «Так что уберите людей подальше, когда я буду экспериментировать». «Ну, раз это будете вы...» то и я сам лучше посмотрю на это зрелище издалека». Хмыкнул он и стал отдавать команды. Абсолюты довольно быстро сравняли все до уровня грота. И когда показалась тушка корабля, я их остановил и, поблагодарив, отпустил. Сам же вернулся на корабль, как белый человек, через открытый грузовой люк, опустившийся по моей команде ИИ. Зайдя в рубку управления, я рукой смел с кресла капитана пыль и, когда она немного осела, сам опустил попу на его место. «Корабль! Взлет за пределы атмосферы!» «Выполняю!» — отозвался он. Корабль вздрогнул пару раз, словно собака, отряхнулся, относевши от него пыли, и медленно приподнялся вверх. Я увидел на круговых экранах, как активировались посадочные модули лап. И он начал мягко опускаться на них. «Прогрев двигателей, затем ускорение до 5G», — предупредил меня ИИ. «Компенсация ускорения включена». «Да, спасибо», — поблагодарил я его и стал ждать. Буквально через минуту корабль стал медленно подниматься, разгоняясь с каждой секундой все сильнее. И вот уже через пять минут я увидел перед собой всю Землю задание выполнено временный капитан отчитался корабль оставаться на данной орбите да выполняю запрос поиск обитаемых планет попытал удачу я и молчал долго но затем сдался не обнаружено путь до ближайшего галактического маршрута не обнаружено обратный путь корабля в точку отлета сделал я последнюю попытку заблокировано прошлым капитаном корабля. Я задумался, что делать дальше. Ходовой ресурс корабля. 100 парсек до полного разряда топливного вещества у реактора силовой установки. Сколько ты можешь находиться здесь в режиме сохранения энергии при текущем состоянии и корректировании орбиты 500 лет по корабельному времени? «Значит так, я показал сначала вниз, а затем в сторону Луны. Сейчас мы слетаем вон к тому спутнику этой планеты. Я запомню место, где потом тебя оставлю. Ты высадишь меня на Земле, а затем опустишься на то место темной стороны Луны, что я выберу, и будешь ждать меня в состоянии экономии энергии. Приказ принят, временный капитан». «Тогда увеличь мне землю, покажу, где меня потом высадить». Выбрав Японию, подальше от населенных мест, я задал курс на Луну. Та ностальгия, что охватила меня от этого полета туда и обратно, была ни с чем не сравнима. Но магия момента все равно оказалась нарушена, когда мы вернулись обратно к земле, и ИИ запустил процедуру посадки. Была глубокая ночь, меня он высадил в горах, и затем я наблюдал, как яркие росчерки работающих дюз корабля снова поднимаются в небо и затем вообще исчезают на небосводе. Оставшись один, я подошел к реке, просто упал в нее в скафандре и долго переворачивался, чтобы меня всего хорошо обмыло. Закончив сводными процедурами, я с трудом открыл застежки, крепившие забрало шлема в нижнем положении, и вздохнул свежий воздух. Кислорода в баллонах скафандра оставалось еще минут на тридцать, но горный воздух был, разумеется, много приятнее. Достав смартфон, я набрал номер. «Господин Реми, услышал я обеспокоенный голос. «Вы где?» — я огляделся. «Поищите меня по координатам, где определился телефон в сети. Но где-то в горах. Скоро будем?» И правда, не прошло и десяти минут, как рядом со мной открылся портал, откуда вышли близняшки, обрадовавшись, увидев меня живым, а также Диего и Кёки-сан. «Операция завершена успешно», — отчитался тот, покосившись на сестер Велес. «Все ценное, что изучали Арии, я вывез в наши научные центры. Ханна. «Нур?» — поинтересовался я. «Она убила его, как только мы захватили крепость», — хмуро сказал Диего. «Прямо на моих глазах оторвала ему голову». «Вот было ожидаемо», — пожал я плечами. «Что-то еще?» «Вы нам расскажете, что это был за корабль, как он сюда попал и куда делся?» — прищурился Кёки-сан. «Конечно же...» Тут я сделал паузу и категорически закончил «нет» обломав им тут же весь настрой и вызвав недовольные физиономии. «От вас больше тайн, господин Реми, чем от всего нашего космического отдела», — проворчал он в ответ. «Увы, ничем больше порадовать вас не могу», — развел я руками. «Если только премии. Большой. Хотя бы так». На их лица вернулись улыбки. «Возвращаемся. Мы сегодня все славно потрудились», — серьезно сказал я. Хотя у самого осталось очень много вопросов, что ж такое на Земле случилось 60 лет назад?